Одноразовый доктор «А иглы у вас одноразовые?» — строго спросил тайный клиент. Администратор закатил глаза. «Помилуйте!» «А перчатки?» «Шприцы?» «Да за кого же вы нас принимаете?» «Вкратчиво и не без торжества!» А доктор? Администратор расплылся в победной улыбке. И доктор. Полнова вам, хмыкнул тайный клиент и тоже улыбнулся, но край рта недобро. Мне нездоровится, и если я нашёл в себе силы пошутить, то вам шутить неуместно. Вы должны ответить отрицательно и выразить вежливое сожаление. Администратор давно уже вычислил оборотня. Он покачал головой. Извольте. Вот вам и сожаления, но не об этом. Я сожалею, что вы ошиблись. Доктор действительно одноразовый, очень хороший. Стаж 30 лет. Неужели? Ну, проводите. Администратор повёл тайного клиента по коридору, остановился перед дверью, распахнул её. Прошу. В кабинете и правда оказался доктор. Седой аккуратный в заломленном на крахмальных изгибах халате. Он неподвижно сидел в кресле и молча доброжелательно взирал на вошедших. Ах, простите, пробормотал администратор. Небольшая заминка. Он шагнул к доктору и щелкнул у него подносом пальцами. Тот вздрогнул. А, здравствуйте. Как ваше самочувствие? Очень жаль, что вы захворали. Озабоченно повернулся к экрану. Присаживайтесь. Что ж, теперь я оставлю вас, шепнул администратор и попятился к выходу. Тайный клиент осторожно присел на стул. Доктор настроил программу и обратился к нему, сияя светом натуральным, внутренним, а также отражённым от люминесцентной лампы. Я слушаю вас абсолютно внимательно. Вы говорите смело, а я пока пройду дезинфекцию. Поднявшись из кресла, и скинув халат, Доктор остался совершенно голым. Он юркнул за шторку, зашумел душ, загудела синяя лампа. Вы рассказываете, мне вас отлично слышно. Тайный клиент покинул его через час, пребывая в некотором замешательстве. Администратор бесшумно скользнул ему наперерез. Приятно видеть вас снова. Какие будут замечания, нарекания? Никаких, искренне ответил смущённый обратень. Они направились в вестибюль. Тайный клиент немного разволновался. Уже не будучи спрошен, он с чувством продолжил. И здравствуйте вам, и пожалуйста, руки вымыл, ноги вымыл, воду слил, инструмент тоже вымыл, всё вымыл: стул, кушетку, пол, окно. Мы рады, что вы довольны. Тайный клиент остановился, помявшись, он осведомился. А что с ним будет дальше? То есть, притворно не понял администратор. С доктором, если он одноразовый, куда его теперь? В отходы, естественно, пожал плечами тот. Неужели? Что это за отходы? Биологические, пискнул администратор, почуяв опасность. По известному вам приказу Минздрава под номером правила утилизации. Если сомневаетесь, можем взглянуть. Пожалуй. Администратор повёл его обратно. Дверь кабинета была распахнута. Внутри находились две квадратные уборщицы. Когда тайный клиент вошёл, они как раз заталкивали неподвижного доктора в чёрный пластиковый мешок на 60 л. На лице доктора застыло кроткое выражение. Очки чуть съехали. Уборщицы с наровисто подхватили мешок и понесли к чёрному ходу. Тайный клиент и администратор проводили их взглядами. Собственно, всё. сказал администратор. Тайный клиент задумчиво кивнул. Безмолвно расплатившись, он вышел из клиники и сел за руль. Доехав до угла, поглядел в боковое окно. Из него открывался вид на обычную помойку. Администратор, как и подозревал тайный клиент, кое-в чём соврал. Никаких приказов насчёт отходов он не выполнял. Возле мусорных баков покоился знакомый чёрный мешок. Контролёр нажал на газ. Дума он составил хвалебный отчёт и лёг спать, но сон не наступил. Тайному клиенту сделалось неуютно, его что-то тревожило. Сообразив наконец, что это совесть, он резко сел. Доктор и правда был очень хороший, добрый, а с ним так равнодушно, механически обошлись. Теперь он лежал на помойке в мешке, не в силах более совершать добро. Тайный клиент ударил себя кулаком по колену и встал. Оделся, вышел из дома, завёл мотор и по ночному городу помчался к месту пригрешения. Мешок лежал смиренно. Контролёр присел на корточки и разорвал его единым движением. Изнутри на него смиренно сверкнули очки. "Здравствуйте ещё раз", сказал тайный клиент. Я тут подумал, что вы добрый и не зачем добру пропадать. Приберу вас, свезу на дачу, будете у нас домашним медиком. Полезные советы, анекдоты, можно и по водочке. Жена обрадуется даже. У неё ожирение, диабет и раздражённый кишечник. С голоду не помрёте. Он выпрямился, вернулся к машине и распахнул багажник. Сзади послышался шорох. Клиент обернулся. Доктор уже выбрался из мешка. С лицом, искажённым от ужаса, пронзительно визжа, он бросился на утёк и вскоре затерялся в проходных дворах.